Ваймс закрыл глаза в надежде, что мир за эти пару секунд темноты станет лучше. Но когда он их открыл, перед ним по-прежнему маячило румяное лицо новоиспеченного сержанта колона. — Кажется, ты не до конца осознал нашу основную цель, Фред, — с глубоким вздохом сказал он. — Солдаты, Фред, это те, другие. Они остаются снаружи баррикады. Если солдаты внутри, Фред... Это означает, что никакой долбанной баррикады вообще не существует как таковой. Ты меня понимаешь? Да, сэр. Но знаю. Ты мечтаешь завербоваться в какой-нибудь полк, Фред. И вот что я тебе скажу. Когда ты окажешься в армии, ты сразу обнаружишь, как серьезно там относятся к некоторым вещам. И одна из них, Фред, четкое понимание, кто на чьей стороне. Но, сэр, не, они же... Фред, скажи, как давно мы знакомы? — Два или три дня, сэр. Э, — Ну, положим, это верно. — конечно, мне почему-то показалось, что гораздо дольше. — Так почему, Фред, я прихожу и обнаруживаю, что ты пропустил сюда нечто очень похожее на целый взвод? Ты же не начал снова думать метафизически? — И все началось с брата Билли Кокула, сэр, — пустился в оправдание колонн. — Он привел с собой парочку друзей. «Все местные ребята. Потом явился солдатик, которого знает Нэнси Бол. Они вместе росли. И, и еще один мужик, сын ближайшего соседа Ваткинса. Они с Ваткинсом частенько вместе выпивали. А потом пришел... — Сколько всего, Фред?» — устало сказал Ваймс. «Шестьдесят, сэр. Сейчас уже, может, немножко больше». Тебе не пришло в голову, что все это может быть частью какого-то хитроумного плана? Нет, сержант, вот этим оно быть никак не может, потому что Вали Куколу нипочем не стать частью хитроумного плана. У него не только хитрости, а и обычного ума, прям скажем, маловато, сэр. Его приняли в полк только после того, как он попросил кого-то написать на его башмаках левый и правый. Понимаете, сержант, мы всех этих парней хорошо знаем. Большинство из них завербовалось не всерьез, просто чтобы поглазеть на мир, ну и, может, при случае показать чужеземным макакам, кто тот главный. Они никак не ожидали, что старушки будут плевать ему вслед в их родном городе, сержант. Это, знаете ли, любого огорошит не хуже камня по лбу. А, кстати, в них же ко всему прочему еще и камнями кидались. Ваймс отказался от попыток продолжить дискуссию. Он знал, что все это правда. «Ну, — Но, допустим, — сказал он. — Но если так дальше пойдет, весь город скоро окажется здесь, за баррикадами, Фред. — Хоть это и не самое плохое, что с ним может случиться, — подумал он. Люди жгли костры на улицах, кое-кто притащил котелки и кастрюли. Но большинство граждан проводило время в традиционном анкмарпоргском духе. Они слонялись неподалеку, ожидая, что будет дальше. «Что будет дальше, сержант?» — спросил Сэм. «Полагаю, они предпримут атаку с двух флангов», — сказал Ваймс. «Кавалерия обойдет город за стеной и попытается войти через расхлябанные ворота, потому что это кажется простым. А пехотинцы и остальные стражники, которые не на нашей стороне, вероятно, попытаются пробраться к нам под прикрытием через Байстрючий мост». «Вы уверены, сэр?» «Абсолютно». — сказал Ваймс. — В конце концов, ведь это уже произошло. Это или что-то в этом роде. Он потер переносицу, пытаясь вспомнить, когда в последний раз спал. Именно спал, а не дремал или валялся в отключке. Он понимал, что не может положиться на ясность собственного мышления. Однако то, как падет баррикада улицы Паточной шахты, он знал очень твердо. Всего одна фраза в учебнике истории, но Ваймс ее запомнил. Осаду можно успешно закончить только посредством предательства или через потайную заднюю дверцу. Это исторический факт. Но это случится не раньше, чем через час или даже через два, сказал он вслух. Мы недостаточно важны для них. У нас здесь все тихо. А вот когда они начнут задаваться вопросом, почему у нас так тихо, тогда-то и полетит на ветряную мельницу. Нам пробирается все больше народу, сержант. Говорят, слышали издалека вопли и крики и поспешили сюда. Здесь люди просто кучкуются, а там грабежи и всякое такое. Младший констебль. Я, сержант. Помнишь, ты хотел огреть того гада-палача Дубиной по башке, а я тебя остановил? Так точно, сержант. А знаешь почему? Как только ломаемся мы, ломается все остальное. Да, сержант. Но сами-то вы с утра до ночи лупите людей по голове, почем зря. Интересное замечание, констабль. Логичное, хорошо сформулированное и высказанное почтительным тоном, граничащим с хамством. Но есть большая разница. И какая, сержант? Подрастешь, сам узнаешь, — отрезал Ваймс. А про себя добавил. Разница такая, что это делаю я. Согласен, не лучший ответ. потому что люди вроде карцера тоже им пользуются, но другого у меня нет. И смысл именно в этом. Ну и, разумеется, я бью людей по головам, чтобы не пришлось их рубить и резать. И, честно говоря, чтобы они не зарубили и не зарезали меня самого. Это тоже очень важно. Они дошли до большого костра, разложенного посреди улицы. На огне кипел котел, и люди выстраивались в очередь с мисками в руках. «Пахнет аппетитно!» — сказал Ваймс человеку, который осторожно помешивал содержимое котла черпаком. — Ах, это вы, мистер Достабль! — Это называется бедоносное врагу, сержант, — сказал Достабль. — Два пенса за порцию, или я себя сам зарежу без ножа, а? — Почти верно, — пробормотал Ваймс и пригляделся к неведомым, или хуже того, порой ужасающе знакомым, частицам, то и дело всплывавшим на пенистую поверхность бурлящего варева. — Из чего же оно? — Это рагу ассорти, — объяснил Достабль. Достаточно ядреное, чтобы у вас волосы на груди. — Да, да, я вижу, что на некоторых из этих кусков мяса уже есть щетина, — кивнул Ваймс. — Верно! Видите, какое оно мощное! — Выглядит очень мило, — вякнул Сэм, немного побледнев. — Простите, бедного не вижу, мистер Достабль, сказал Ваймс. Уж в таких правилах воспитали парнишку. Никогда не брать в рот пищу, которая может ему подмигнуть. С миской в руках он уселся на мостовой, прислонившись спиной к стене, и окинул баррикаду критическим взглядом. Люди постарались от души. Поправе сказать, тут уже нечего улучшать или переделывать. Баррикада тянулась через всю улицу героев, была 14 футов в высоту, а наверху даже имела грубое подобие галереи для часовых. Выглядело все весьма солидно. Он откинул голову и закрыл глаза. Рядом с ним послышалось осторожное хлюпанье, с которым молодой Сэм дегустировал бедоносное врагу, а затем прозвучал вопрос. — Сержант, как по-вашему, дело дойдет до драки? — Да, — сказал Ваймс, не открывая глаз. — То есть нас ждет что-то типа настоящего боя? — Ага. — Но разве вы сначала не будете вести переговоры? — Нет. — сказал Ваймс, пытаясь устроиться поудобнее. — Может, потом поговорим. — По-моему, это как-то неправильно. — Да, парень, но это надежный и эффективный метод. На это никаких замечаний не последовало. И Ваймс, убаюканный уличным шумом, погрузился в глубокий сон.